Глава 3. В тот миг, когда шею Лорейн высвобождали из смертельных объятий телефонного провода, а вокруг Кэтрин Вуд столпились медики, тщетно пытаясь её успокоить, Джим Ален сидел на веранде своего дома, попивая пиво и покачиваясь в кресле-качалке. По части работы утро у него выдалось исключительно плодотворным. Он списал 20 страниц и готов был в том же ритме проработать остаток дня. Услышав издалека вой сирены, он задумался, что это может быть. Последние дни выдались для Поинт Спирита не слишком весёлыми, и ситуация в целом, а также невольные мысли о том, как переживут три несчастные женщины смерть девочки, угнетали Джима. В этом забытом богом городке он прожил всего 2 месяца, но уже чувствовал себя своим. Именно об этом предупреждал его Лари, литературный агент, когда он только ещё задумался об уединении и собирался снять домик. Вряд ли у него получится жить вдали от людей и стать отшельником. Люди в маленьких городках Джим, ужасные педанты, рассуждал Лари. Я не имею в виду, что они лезут в чужие дела или всех по головному осуждают, но пойми, невозможно снять дом в городишке с 2000 жителей и ни с кем из них не познакомиться, не сблизиться, но ну, ты меня понимаешь? Сходи в бар, потусуйся с людьми, будь приветлив с ними. Какого чёрта, Лари? Я собираюсь писать роман, а не тусоваться. Ларри закатил глаза. «Я все понимаю. Но это тебе не чертова столица. Ищешь спокойствие, перемен? Отлично. Но а не вздумай прятаться от людей, как какой-нибудь столичный пижун. Ты им сразу не понравишься, а тебе там жить целых шесть месяцев. Пойми, Джим» ты для них не автор детских книжек, которому приспичило написать роман для взрослых, и для этого понадобился покой. Ты выскочка, который чёрт знает, что о себе вообразил и не желает знаться с деревенщиной. Им только повод дай, и они запросто испортят чужаку жизнь. Уж поверь мне, приятель, я знаю, про что говорю. И этим он и занялся в первые же недели жизни в Поинтспирите. Сходить в город, пообщаться с соседями, пусть воспринимают его как простого, открытого человека, приятного во всех отношениях. Рубах у парня, как говорила его бабушка Маргарет, которая хоть и славилась склонностью к затворничеству, умела быть симпатягой, и это не стоило ей чрезмерного труда. Честно говоря, Джим, я вообще не понимаю, зачем тебе уезжать из Сан-Франциско и селиться в дыре. Мог бы написать свой роман во время рекламного тура с приключениями Катрины. Лари, я хочу отдохнуть, уехать как можно дальше от Сан-Франциско и пожить в тихом местечке, где меня никто не знает. Некоторое время агент молча смотрел на него округлившимися глазами, Затем на его полном холёном лице изобразилась смиренная гримаса. Мы продали больше миллиона экземпляров Катрины. Если в этой стране есть кто-то, у кого есть дочь, но нет книжки про Катрину, сообщи мне, пожалуйста, лично вышлю ему всю серию. Джим неизменно впадал в уныние, когда Лара заговаривал с ним о работе. Лари был коренастый и упитанный хищник от литературы, явно имевший высокий шанс заработать инфаркт раньше 50. Он ревностно следил за джимом из оперативного центра. Так он называл собственный кабинет, не слишком доверяя своему автору, хотя и мирился с его чудачествами. Другого выхода у него всё равно не было. Катрина никуда не денется, Лари, рассеянно пробормотал Джим. Я же обещал выдавать две-три истории в год. Тебя это не должно волновать. Но пойми, я не могу посвятить всю свою жизнь приключениям девочки-подростка, как бы ни были высоки продажи. Я должен вернуться к серьёзным романам. Поступай, как знаешь, перебил его Лари. Главное, не становись извращенцем. Джим расхохотался. «Смейся, смейся», — ворчал Ларри. «Тебе тридцать семь, а ты не женат? Для девчонок ты воплощение крутизны, тем более в деревне. Тип вроде тебя, без жены, которую бы все знали, с внешностью интеллектуала. К тому же пишущие книжки для девочек имеют все шансы. Старайся быть осторожным». «Ты издеваешься?» — все еще смеясь, Джим направился к двери. «Неужели Ларри и вправду верил в то, о чем говорил?» «Звони каждую неделю», — крикнул агент ему вдогонку, когда он уже направлялся к лифту. «Да, чуть не забыл. Катрину и заколдованный дом готовят к переизданию». «Круто, Ларри, но мне плевать, честное слово», — чуть было не сказал Джим агенту. «Замечательно», — воскликнул он, — прежде чем двери лифта закрылись перед его носом. Первые дни в городе были довольно изнурительны для такого человека, как Джим. Пешком он обычно передвигался лишь в том случае, когда нужно было от кого-то улизнуть. Он обошёл весь Point Spirit и выучил расположение пяти улиц, впадавших в главную артерию города. Одна из них вела к лучшей пивной в здешних местах у Кулеля, славному местечку в стороне от бульвара, которое в вечернее время наполнялось людьми, достаточно просторному и уютному, чтобы убить часок-другой. В центре города располагалась площадь со сквером, напротив здания почты, офис шерифа, маленькая библиотека, несколько магазинов и симпатичная кофейня под названием Коконут. На улице расположенной севернее, он обнаружил ещё кое-какие заведения: прачечную, две ремесленные лавочки, один или два простеньких ресторана и наконец церковь. Последняя удивила Джима. Белое здание с фасадом из кирпича, колокольней и четырьмя колоннами, которые поддерживали и одновременно украшали центральный вход. Джимма потрясло это сказочное строение, окружённое газонами и деревьями, а также изгородью высотой около полуметра. Узенькая дорожка, мощёная плиткой, вела к крыльцу. Увидев церковь впервые, он постоял напротив, любуясь её архитектурой, и стараясь насладиться не только красотой, но и необычным чувством, которое вызвало в нём это место. В такой церкви Катрина могла бы венчаться, подумал Джим. Она подходит тебе, Катрина, пробормотал он, сделав глоток пива. Он поставил кружку на столик из тикового дерева и устроился в кресле поудобнее. Было холодно. Он потёр руки и застегнул молнию на куртке. Ему пришло в голову, что было бы неплохо нанести визит вежливости этим трём несчастным женщинам, когда похоронная суета останется позади. С его стороны это было бы благоразумно, и неважно, что он прожил в этих краях совсем недолго. Несколько раз он встречал Карлотту Морелли в супермаркете. Своеобразная женщина, Взгляд жёсткий и непроницаемый, гладкие волосы убраны в аккуратный пучок или высокий хвост, такой тугой, что глаза делаются крупнее и выразительнее. Роберт Маркусса, священник, поведал Джиму, что она старшая из трёх сестёр, но в свои 42 года ни разу не была замужем. Видел он и вторую сестру, среднюю, кажется, её звали Амелия. Красивая, смуглая, как и мать умершей девочки, она показалась Джиму слишком уж худой, и только волосы у неё были прекрасные, длинные и волнистые. Сёстры жили неподалёку от него, через пару улиц, а может, и того меньше. Когда по вечерам он отправлялся на прогулку или шёл в укулеле к Лорэтте, он иногда видел её силуэт сквозь занавески второго этажа. «Хорошие женщины, но судьба у них непростая», — сказал Роберт накануне вечером, сидя за пивом в баре Лоретты. Виктор, муж Мэриэн, погиб, когда Пенни было всего несколько месяцев. Он был летчик-трюкач, обожал самолеты, был отличным мужем и отцом, очень заботился о девочках, страшное горе. Его фамилия не Берри случайно. Точно, отважный Берри улыбнулся пастор. Он часто уезжал, но отсутствовал максимум дня 3-4. Возвращался с подарками для девочек и жены. Отличная, крепкая семья, очень типичная для Поинт-спирита. По воскресеньям ходили в церковь, принимали участие во всех благотворительных акциях всегда готовы были прийти на помощь. У Берри заклинило двигатель на одном из показов в окрестностях Портленда за день или за два до 4 июля, Дня независимости США. Помню, они готовили на праздник целый воздушный спектакль. Я плохо разбираюсь в трюках, но этот парень лучше всех умел закручивать самолет штопором и лететь вниз по спирали опасный маневр, но пилоты вроде него справлялись. Хотя мне лично всегда казалось, что самолет, летящий на огромной скорости носом вниз, невозможно контролировать на сто процентов. В итоге он рухнул на лес. Вспыхнул пожар, выгорело несколько гектаров деревьев. Страшная трагедия. «Да, неприятно», — ответил Джим. «Его преосвященство», — допил пиво и посмотрел на часы. Я рад, что вам не безразличны жители нашего города, мистер Ален. Поинт Спирит славное место. Я здесь родился и прожил всю жизнь. Пожалуйста, зови меня Джим. Отлично, Джим, улыбнулся священник. Кстати, Лоретта мне сказала, что ты пишешь роман. Ты мог бы использовать наш город как место действия для твоих героев. Неплохая идея, отозвался Джим. Этот город явно влияет на моё воображение. Хотя, честно сказать, мне не приходило в голову использовать его для романа. Я пока ничего не решил, в голове множество идей, но ничего определённого. Пастор улыбнулся и пожал плечами. В первый миг знакомства Джиму пришло в голову, что этот человек слишком молод для привычного образа пастора, не говоря уже о физической привлекательности и неизменном оживлении, которое пробегало по рядам прихожан, когда он появлялся на воскресной службе. "Ни о чём не беспокойтесь, господин Ален", вручая ключи от дома, сказала Лоретта. Хозяйка не только бара но также и домика, который он снял. Его преподобие непременно зайдет к вам познакомиться. Вы пьете с ним по глоточку, и он расскажет вам про наш город, чтобы вы не чувствовали себя чужаком», сказала она и улыбнулась, отчего лицо ее просияло, а морщинки ожили. Вообще-то трудно назвать его пастором в привычном смысле этого слова. С моей точки зрения... Он слишком красив и вообще отличный парень. Уверена, вы подружитесь. Лоретта беседовала с ним, опершись на локте, и ее огромные о груди величественно возлежали на барной стойке из каштанового дерева. Она покуривала длинную тонкую сигарету, Украткой косясь на телевизионную панель, висящую на потолке, не ожидал встретить человека моего возраста, избравшего для себя церковное служение, к тому же такого общительного. Обычно представляешь себе куда менее симпатичных парней, живущих более уединённо. Услышав последнюю фразу его приподобие расхохотался. "Я тоже, представив себе, ответил он. Вообще-то я протестант и вполне могу иметь семью. Видимо, с годами стану пожилым парнем, не лишённым некоторого шарма", он улыбнулся. Джим тоже улыбнулся и допил пиво. "Вот именно, Роберт. Ты протестант, Ещё не всё потеряно, лукаво ответил он. Честно сказать, я не слишком разбираюсь в религии. Это неудивительно. На самом деле никто толком не знает, в чём различие между нами, протестантскими пасторами, баптистами и католическими священниками. С годами мы всё больше удаляемся от иллюзорного мира, в который неизбежно превращается религия в городках, таких, как этот, всё по-другому. Вы в своих мегаполисах живёте в особом измерении. Звук подъезжающей к дому машины нарушил его размышления. Джим привстал. В первый момент из-за густой пыли, поднявшейся из-под колёс, ему не удалось рассмотреть Кто сидит за рулём синего внедорожника, свернувшего к дому, когда же автомобиль остановился у крыльца, из него вышел преподобный Роберт. Пастор захлопнул дверцу и зашагал к веранде. На ходу поправил брюки и застегнул пиджак. Его волосы казались ещё более светлыми на фоне тёмной одежды. Всё в порядке, крикнул Джим. Заметив на лице пастора беспокойство, тот поднялся на крыльцо и протянул ему руку. Ехал по дороге и увидел тебя на крыльце. Прости, что помешал, но случилось кое-что очень неприятное. В общем, нужно поговорить. Джим пригласил его в дом. На веранде было слишком холодно. Пастор, смотревший сначала себе под ноги, затем испуганно озиравшийся по сторонам, казался растерянным, даже жалким. Он вошёл следом за Джимом и сразу же плюхнулся в первое попавшееся кресло из тех, что стояли в просторной гостиной. Роберт поднял глаза и осмотрелся, хотя вряд ли его слишком заботило то, как Лоретта оформляет дома для постояльцев. Или же тот факт, что картины с букетами и натюрморты в золочёных рамах плохо сочетаются с современной обстановкой. Скорее, он пытался подобрать нужные слова, чтобы рассказать о чём-то, что его не на шутку встревожило. Что-то не так на похоронах девочки, спросил Джим, начинавший терять терпение. Прости, я в растерянности. Еду из дома Кетрин Вудс должно быть, ты не успел с ней познакомиться. Она, как бы это выразиться, предсказательница, раскладывает карты и рассказывает, что видит. Сегодня утром Кэтрин обнаружила тело Лорейн Оуэнс в своей компанёнке. Она висела на одной из потолочных балок в гостиной собственного дома в петле из телефонного провода. Он умолк пристально посмотрел на Джима. Тот всё ещё стоял, сложив на груди руки и глядя на него во все глаза. Я даже не успел толком попрощаться с теми, кто присутствовал на похоронах Пейни Берри. Это случайно не хозяйка лавочки, где продаются волшебные фигурки, спросил он, вспомнив, что видел её витрину во время одной из своих вечерних вылазок. Точно, мы с тобой проходили мимо, это она. Кэтрин у нас в городе знают все. Славная она женщина, джим. А у Лорин всё вроде бы было в порядке. Не понимаю, как ей могло прийти в голову такое сотворить. Я едва успел перекинуться с Кэтрин парой слов. Бедняге за семьдесят, когда я зашел ее проведать, она была в истерике, и ее чуть было не забрали в больницу, но в конце концов дали какие-то таблетки, и она немного успокоилась, по крайней мере, хоть что-то могла сказать. Я боялся, что у нее не выдержит сердце. Пока я у нее сидел, они трижды ее прослушивали. «Можешь представить, в каком состоянии бедная старушка?» Ужасная история пробормотал Джим. А может, у Лорейн была депрессия, о которой никто не догадывался. Роберт отрицательно покачал головой. Руки он держал на коленях, крепко сжав кулаки. Глаза его казались ещё более голубыми и ясными, чем обычно. Джиму по미рещилось в нём что-то ещё, чего он не мог сформулировать. А ведь ни с кем про такое не поговоришь, добавил Роберт. Какой смысл? Сам-то я толком ничего не видел, Томи Нортон, помощник шерифа, уверяет, что в доме не было ничего подозрительного. Однако эта женщина утверждает, что Погоди, Роберт, перебил его Джим. Я тебя не понимаю. В каком смысле ты ни с кем не можешь поговорить? Чего именно сам ты не видел? Его преосвященство поднял глаза и уставился на Джима. Она так за меня ухватилась, что чуть руку не сломала Джим. Она была просто вне себя. Якобы войдя в дом и обнаружив тело, увидела красную помаду в руке Лорейн а полчаса назад она мне поклялась, что на зеркале была надпись «Привет» за главными буквами. С какой стати человек станет писать слово «Привет» перед тем, как повеситься? Скорее всего, старушке померещилось в состоянии шока, чего только не увидишь. Джиму пришло в голову, что пастор хочет выговориться, чтобы не выглядеть чокнутым в глазах жителей городка. Он прошёлся туда-сюда по выцветшему ковру в бежевых и малиновых завитушках, стараясь осмыслить ситуацию. Может, так оно и есть, но я только что был у Кэтрин, и она показалась мне очень странной. Я её знаю с детства, Джим, она не умеет лгать. С другой стороны, в чём-то ты прав. Может, она действительно так испугалась, что ей померещилось? Она была сама не своя. Не стоит сейчас голову ломать, сказал Джим. Пройдёт несколько дней, и поговоришь с ней уже более спокойно, и, может, версия прозвучит уже по-другому. Хочешь кофе? Как раз собирался разжечь камин. Горячий кофе пойдёт тебе на пользу. Роберт согласно кивнул. Джим отправился на кухню, догадываясь, что пока его нет, Пастор наверняка с любопытством рассматривает безобразное кресло, обтянутое потертой кожей, и стол из каштанового дерева, который, как ни странно, худо-бедно сочетался с прочей мебелью. Растапливая камин и заваривая кофе, он объяснял пастору, что дом пришелся ему по душе, что он напоминает традиционную хижину, а сочетание камня и дерева придает ему налет современности – которые Джиму нравятся, не говоря уже о больших окнах, выходящих на север, и живописной низкой кровли, доходящей почти до первого этажа, так, что к ней можно прикоснуться рукой. «Такие дома строили европейцы в XVIII и XIX веках», продолжал Джим, ставя поднос на стол в центре гостиной. Они распространялись вместе с переселенцами вдоль аморта, А паллацких долин в Мэриленде, Двух Каролинах и Джорджии мне они нравятся, но в таком городе, как Сан-Франциско, вряд ли встретишь нечто подобное. На самом деле это всего лишь временное убежище для солдат в период гражданской войны, отозвался Роберт. Наш городок был основан в 1880 году в разгар лесопромышленного бума. Стиль большинства домов, которые ты здесь видишь, напоминает лесопилку Bridal Veil. Vale. В прежние времена посёлки и городки возникали, как правило, вокруг лесопилок. Point Spirit не исключение, хотя время и регулярные пожары отодвинули город от лесов в сторону юга и изменили облик домов. Несколько секунд они помолчали. В противоположном конце гостиной трещал разгоравшийся в камине огонь. Беспокойство Роберта немного улеглось, и он выглядел более умиротворённым. Завтра, собираюсь зайти к сёстрам Морелли, принести им соболезнование, сказал Джим. Раз уж ты здесь, хотелось бы услышать твоё мнение. Разумно ли это с моей стороны? Что если старшая сестра погонит меня вон? со шваброй в руках. Роберт усмехнулся. Карлотта напугает кого хочешь, но на самом деле она совсем не злая, мягко возразил он. А мне кажется, это неплохая идея. Они будут вам рады. К тому же, они очень образованные дамы, много читают. Я несколько раз видел их библиотеку в южной части дома. Ты не поверишь, у них потрясающая коллекция оригинальных изданий. Вам обязательно нужно познакомиться, воскликнул он и снова улыбнулся. Ох, Джим, наверное, я тебя напугал. Когда меня что-нибудь выбивает из колеи, я становлюсь невыносимым. Да ладно тебе. Ты один из немногих в этом городишке, с кем я общаюсь. Мне приятно знать, что ты пришёл именно ко мне. Постепенно напряжённое выражение покинуло физиономию Пастера. Тепло от камина распространялось по всему дому. Он снял пиджак и аккуратно повесил его на спинку стула, стоявшего ближе к креслу. Теперь на нём была белая рубашка. К удивлению Джима, под тонкой тканью на теле священника явственно различался какой-то рисунок. Похоже, справа на груди он носит татуировку, отметил Джим про себя. Не слишком задумываясь об этом новом открытии, он отошёл к окну, чтобы не смущать гостя чрезмерным вниманием. "Спасибо за кофе", проговорил Роберт, ставя на стол пустую чашку. Честно сказать, в жизни не сталкивался ни с чем подобным. "Люди уверены, что ты сохраняешь спокойствие в самых нелепых ситуациях". Они наблюдают за твоим поведением и ждут ответа на вопросы. Но сегодня, в присутствии этой старушки, я вёл себя не слишком решительно. Перед мысленным взором Джима мегом предстала незнакомая женщина, висящая в петле, напротив зеркала и сжимающая в руке красную губную помаду. Иногда реакция человека шокирует не меньше, чем само событие, сказал он. Подозреваю, что если бы я увидел приятельницу или просто знакомую в состоянии паники, я бы тоже испугался. Это замечание подействовало на охваченного сомнениями Роберта. Он поднял глаза на Джима. "Да, ты прав". На верхнем этаже располагался уютный кабинет с деревянными половицами и ковром гранатового цвета. Там, на старинном столике, стоящем напротив окна, Джим оставил ноутбук. На мгновение у него возникло навязчивое желание распечатать на принтере двадцать первых страниц нового романа и сжечь их в камине. Это была случайная мысль, глупая и нелепая. Однако она, на удивление, настойчиво лезла Джиму в голову, пока он рассматривал сад за окном и две голые ивы, которое раскачивал ветер. Что-то не так, отчётливо произнёс у него в голове незнакомый голос. Непонятная сила завладела сознательной частью его разума, которая всё ещё функционировала, нечто, что казалось диким и в то же время неизбежным для такого типа, как Джим. Привет, явственно различил он На миг ему страстно захотелось, чтобы это происходило на самом деле».